Глава шестая. Звездная система СЮ 46374 74 d Фронтир Содружества. Планета Анарионна. Войдя в малую мастерскую мистера Джимина, Сергей поприветствовал Лома. Привет, старина Лом. Что у нас новенького? Привет, Серж. На данный момент по ссылке прошло более двух тысяч просмотров. Неплохо. Совсем неплохо. «А ты можешь открыть безличную почту и дать для контакта?» «Нет проблем. Скидываю пароль на планшет. С тебя 12 кредитов за месяц оплаты». «Понял. Оплачу позже», — произнес Сергей. «Вот два планшета, нерабочих». Парень положил на верстак купленные планшеты и достал битый из шкафчика, затем повесил туда рюкзак и сказал. «А вот еще один. Может, соберешь два из трех?» «Будет исполнено». «Через десять минут мистер Лао будет на месте», — произнес Лом. Сергей пришел в офис, уселся в кресло и сказал. «Лом, визуальный режим». Визор включился. На этот раз Лом стоял у верстака малой мастерской с универсальным ключом в руке. «А ты можешь мне показать планету Нориону? Ну, как она выглядит из космоса?» — поинтересовался Сергей. «Нет проблем, соединение с метеорологическим спутником через 20 секунд», сказал Лом, и картинка на визоре сменилась. Изображение было очень четким, ярким и красочным. Планета занимала почти весь экран, изображение сменялось. Переходя от одного к другому спутнику, Лом комментировал. В офис зашел мастер Лао, кивнул Сергею. Лом замолчал, картинка на визоре сменилась на аватар Лома. «Продолжайте», — произнес Лао, усевший в своего кресло. «Доброе утро, мастер. Долгих лет. Да мы просто, ожидая вас, рассматривали планету через спутник». «Очень красиво», — произнес Сергей. «Это совсем не просто, Север. Совсем не просто. Вот ты объясни мне, как? Как ты смог активировать матрицу личности в первый же день, а?» — возбужденно спросил Лао, мастер. «Извините, мастер, я не специально», — испоганно произнес Сергей, не понимая, почему тот так возбудился. «Так в том-то и дело, Север, что я, наоборот, доволен. Я-то не смог его активировать. Это я тебе еще спасибо сказать должен». «Да ладно, мастер, вы и так для меня много сделали. Возитесь со мной, учите». Стал оправдываться Сергей. «Нет, Север, это дорогого стоит». Тот дрон, что я тебе давал для учебы, он твой. И планшет тоже. Спасибо еще раз. Мастер, вы меня совсем захвалили. Может, объясните подробнее, то я ведь не понимаю. Лом, произнес мастер Лао, обращаясь к Искину. Ты что, ему не сказал? Нет, хозяин. Ответил Лом и слегка поклонился. Посчитал, что этот факт никак не повлияет на общение. Может быть, может быть. В общем, дело вот в чем. При активации личностной матрицы самообучаемость и скины увеличивается почти вдвое, производительность на 25-30%, а в некоторых случаях на все 40%. Вот такой интересный казус. А аватар для него тоже ты выбрал? Нет, мастер, я только параметры задал, ну а потом одежду подправил. Все равно молодец. Сегодня у нас нет новых заявок на ремонт. Закончим с армейским транспортом, там работа осталась на пару часов, надо заменить обшивку, и можем позаниматься. Пройдя в мастерскую, Сергей увидел интересную картину. Возле машины с правой стороны в ряд замерли дроны. Вся правая сторона была свободна от броневых листов, несущий каркас выглядел как ребра у скелета огромной рыбины. В метрах пяти от грузовика стояла грузовая платформа с новыми листами брони черного цвета. В мастерской стояла полная тишина. И вдруг все ожило. Грузовая платформа подъехала вплотную, дроны взобрались на правый борт, ожили средними манипуляторами, стали подавать листы брони, засверкала сварка. Через два часа сборка была закончена, и Сергей наблюдал, как два дрона красили машину, держа сразу по два краскопульта. Закончив с транспортом, они вернулись в офис. Рассевшись по местам, приступили к теории. Сергея интересовало буквально все, где и как заказывать запчасти, новые БУ, как управлять дронами и техническими комплексами, из чего складывается цена на ремонт и техническое обслуживание. Пришло время обеда. Пообедав, мастер отлучился обслужить клиента, который забирал транспорт. Сергей заказал Лому еще три комплекта нучак для своих парней. Два коричневого и один зеленого цвета из металлопласта с чехлами. Потом в малой мастерской мастер учил Сергея управлять дроном с помощью подключения планшета, задавать задачи на выполнение определенных процессов. Процесс управления дроном примерно такой. На экране планшета таблица с основными задачами. Например, нажимаем «Диагностика», Выходит три направления: провести самодиагностику, провести диагностику устройства, указать, провести диагностику отдельного агрегата устройства, указать. После выбора снова три направления: сформировать файл с результатами, заархивировать данные и сохранить, сформировать файл с результатами, заархивировать данные, отправить на нейросеть, сформировать файл с результатами за архивировать данные и отправить на внешние хранилища информации, ну и так далее и тому подобное. Нудный длинный процесс, но нужный. Вот этим под руководством мастера и занимался Сергей до конца рабочего дня. Уходя, мастер еще раз поблагодарил Сергея за активацию личностной матрицы и скина, напомнил, что завтра выходить на работу не надо, и попрощался. Расставшись с мастером, Сергей поспешил в душ. Голова после занятий гудела. Приняв контрастный душ трижды, немного пришел в себя. Пройдя в малую мастерскую, присел на выдвинутый стул. «Вот это грузанул меня сегодня мастер. Инфы куча. Теперь пока переварю...» «Ох», — пожаловался Сергей скину. «Лом, дружище, что молчишь? Сколько там накапало?» «Хэ-хэ», — раздался бархатный мужской смех. «Накапало, говоришь?» «Ну хорошо, сейчас проинформирую». Продолжил Лом бархатным баритоном. «Лом? Откуда такой голос?» «Да вот по случаю позаимствовал у героя сериала. Там карготехник с таким голосом. Ну и как тебе?» «Прекрасно. Если б я был девушка, я бы уже умер от восхищения». прикололся Сергей. «Ладно, не будем о грустном». «И? Сколько?» В данный момент ролик скачали. и Скин выдержал паузу. О, ну не издевайся, ну. Восемь тысяч четыреста двадцать один раз. А, бинго! Да, блин, сработало! Радостно восклицал по-русски Сергей, пустившись в пляс. Спасибо, друг мой ломушка, что бы я без тебя делал? Чем еще порадуешь? Изделие твое вон лежит на верстаке. Принимай, ответил Искин. Еще вот в инфосети наткнулся легкий армейский трехосный колесный вездеход Кросс-3ТМ третьего поколения, версия гражданская. Оснащается крупнокалиберным роторным пулеметом, легко бронированная кабина, тентованный кузов. Плазмогенераторный двигатель мощностью 160 единиц, максимальная грузовая нагрузка — 13 тонн. Выпускался 120 лет, снят с вооружения 50 лет назад. Производство «Федерация Нивей Отсутствует правый борт кузова. Отсутствует задний борт кузова. Повреждена кабина. Колеса на средней оси. Запасное колесо, тент. требуют технического обслуживания. Ремонта двигателя. Сервисные и ремонтные работы ориентировочно составят 940 кредитов. Стоимость 700 кредитов. Продается на ферме в 140 километрах от города Норион. Объявление о продаже находится в сети 2 года. Просмотров 6 кликов. «Лом, и в чём фишка?» «А, я понял. Два в одном?» — проговорил Сергей. «Собирая из трёх планшетов два, решил тебе эту информацию предложить. Я нашёл её в прошлый раз», — произнёс новым голосом «Лом». У Сергея даже мурашки по спине пробежали. «Кстати, с тебя 11 кредитов за расходники». «Да нет проблем», — сказал Сергей и направился в кабинет оплачивать выставленные счета. В кабинете парень ставил чип в ридер, и не скин мастерской сам списал нужную сумму. Банковский ридер — автономное устройство, предназначенное для проведения финансовых операций, в том числе и обезличенных. Широко распространен во фронтире, имеет много модификаций, от малых ручных до стационарных, типа банковского автомата. Сергей вернулся в мастерскую. Перевел? Слушай, лом. Во сколько бы мне обошелся ремонт планшетов? Ну, того. Официально. А? Поинтересовался Сергей. Согласно прескуранту, стоимость работ составит 208 кредитов плюс расходники. Да, неплохой доход. Хорошо. Очень хорошо. Проговорил Сергей, задумавшись. А затем спросил. А сколько стоит Cross 3 тм в хорошем состоянии? Кстати, обозначение М. Что дает? Легкий, армейский, четырехосный колесный вездеход «Кросс-3ТМ» третьего поколения, полностью технически исправный, стоит от 35 китов, в зависимости от комплектации. Обозначение «М» модернизированный. Возможно, комплектация двумя скрытыми турелями. И мини-скином второго, а может и третьего поколения. Легко бронированная кабина, улучшенный комфорт, штабной вариант. То есть вместо кузова с тентом цельный легкобронированный корпус по своим характеристикам уже близкие к армейской модификации. «Хочу!» — закричала жаба Сергея вместе с химиком. «Вот гады! Проснулись паразиты на мою голову!» — подумал Сергей. А вслух произнес. «А куда их девать? У меня же нет гаража». «Территория базы большая, найдем место!» — сказал лом. Сергей передернул плечами. В мастерскую вбежал дрон-уборщик, в зажиме манипулятора он держал кофр. Поставив его перед Сергеем, убежал. «Это зип для дрона, которого тебе отдал хозяин. Там же планшеты». «Спасибо, Ло. Давай по вездеходу все решим завтра. А сейчас будь добр, такси вызови. Мне надо побыстрее в одно место сгонять. И скинь инструкцию по управлению грузовыми платформами». «Будет исполнено», — произнес баритоном Лом. «Ха». «Издеваешься?» «Вот гад». «Ну-ну». Сергей положил шар дрона в рюкзак, Сверху чехлы с нунчаками, в руку кофр, направился к выходу. Подойдя к дверям, которые плавно разъехались, открывая проход, он остановился, задумавшись. «А, чуть не забыл. Ланшетта комплектуется гарнитурой периферийной связи. Дайте три». «Две минуты», — невозмутимо ответил Лом. «С тебя триста сорок кредитов, э!» «Оплачу позже». «И сменю уже голос». «Да нет проблем» произнес Лом обычным мужским голосом. Получив у дрона пластиковую прозрачную коробочку, с гранитурой открыл. Внутри находились три круглые пластины по 3 сантиметра в диаметре и с миллиметр толщиной. «И что дальше?» — спросил Сергей, держа одну пластинку между пальцами. «А просто приложи за левое ухо и подержи. Остальное прочтешь в файле, я тебе скину, ответил Лом. Сергей приложил пластинку за ухо, она прилипла, и так плотно, что стало как кожа, за ухом слегка укололо. планшет пискнул. Такси зависло у выхода. Сергей махнул рукой и сел в четырехместный пассажирский флайер. В офис фирмы грузоперевозок «Космопорта» сказал Сергей пилоту-таксисту. «Пятьдесят кредитов», — ответил пилот. Сергей оплатил поездку, вставив банковский чип в ридер, прикрепленный к борту флайера. Полет продолжался минут двадцать вместе с взлетом и посадкой. Сергей читал инструкцию по эксплуатации грузовых платформ, которую ему на планшет сбросил лом. Сидя за столом и с удовольствием попивая сок, Линк что-то бормотал закрытыми глазами. Варл наблюдал за ним уже десять минут, но, наконец, не выдержав, спросил. «Что ты там все бубнишь? А ну, колись!» «Да я вот, если честно...» Просто балдею. И заодно благодарю ушедших богов, как говорит Серж. Я обут, одет, сыт, выспался, вымотый. У меня есть дом. Я... я уже забыл, что так может быть. Никто, понимаешь, тебя не пинает по утрам, а по ночам никто не орёт. Принеси сока. Слава ушедшим богам. Наверно, ты прав, Линк. Я вот тоже сижу, и мне... Хорошо. Славу ушедшим богам. Время еще раннее, может поспим. А знаешь, Вару? произнес Линк, прислушиваясь к себе. Помолчал. А не хочется. А ведь раньше это хорошо помню. Всегда хотелось. Дела. Тогда предлагаю сделать небольшую борочку, разделаться с фарангом и устроить постирушки старых вещей. В них и пойдем, когда высохнут. Не то скомандовал, не то предложил Варл. Но «Ну, если так, то изучаем инструкцию стиралки на визоре, запускаем стирку и на уборку», — просипел Линк. Изучение чипа и освоение стиральной машины МСМ-3У времени много не заняло — около 15 минут. Варл прочитал инструкцию три раза, они просмотрели картинки и посчитали, что разобрались. Сходили за водой к Бадье, заполнили стиралку, закинув вещи в машинку а сами приступили к уборке. Наломав веток с ближайшего кустарника, Линк орудил большой веник, а кусок листового пластика использовали как совок. Начали уборку со спальни. Отодвинув, торча от стены, вымели все на середину комнаты, также поступили со шкафом, кофры убрали на стеллажи. Вметая мусор из-за шкафа, Варл заметил в кучке кристалл. Он был весь в пыли и грязи, но самое главное — целый парень аккуратно обтер его пальцами, улыбаясь, положил в нагрудный карман камуфляжа, прижав клапан. Это есть хорошо, сказал Линг, подняв указательный палец. Варл улыбнулся, кивнув. Закончив в спальне, убрали мусор в мешок, в котором был камуфляж, и перебрались в большую комнату. Также все переставляя, выметали мусор, убирали в мешок, добрались до маленькой комнаты у выхода. Мешок снова был полон, уже в четвертый раз. Линк пошел выбрасывать мусор, а Варл, включив освещение, стал внимательно осматривать умывальню, как ее обозвал Сергей. Стены, пол, потолок. Все было сделано на века. Ни трещин, ни сколов. Варл сосредоточенно осматривал стены, каждый раз смещаясь в разные стороны. Вот в дальнем углу слева под потолком что-то резануло глаза. Присмотревшись, Парнишка увидел четко очерченный трещинами квадрат, который, как сказал бы Серж, не вписывался в общую картину. Вернулся Линк с пустым мешком. Варл поведал о своей находке. Линк радостно рассмеялся. «Ну и везет же тебе найти картины. Что, заканчиваем с уборкой? Интересно, что на кристалле?» Уборку закончили, вынесли мусор, закрыли вход листом пластика, забрали постиранную одежду — Пошли смотреть, что же находится на кристалле, который нашли. Пока Линк развешивал на стеллаже влажные вещи, Варрел вставил в визор кристалл на проверку. Экран высветил логотип корпорации нейросеть. А под ним надпись, гласившую, что на кристалле «Обучающая базами техник третьего ранга». По дате выпуска она устарела на 52 стандартных цикла центральных миров. Вынув кристалл, Варул положил его в томбочку, вставил кристалл по использованию визора. Больше часа ушло у него на то, чтобы разобраться со всеми функциями визора. Пока Варул разбирался, Линк принялся разделывать фаранга. Варул полазил по инфосети, просматривая новостные ленты планеты, делал какие-то заметки в планшете. Линк снял шкурку зверя, затем сходил, промыл и сложил мясо и шкурку в пустой ящик из под сухпоев. После, переодевшись в хоть и старую, но чистую одежду, надев ботинки от комплекта камуфляжа, парни отправились в город. В первую очередь проверили свое старое убежище и выяснили, что там никто не появлялся. Далее парни направились в бар «Стрелок», чтобы попросить у Мары приправы для готовки мяса. Мари было около 50. Маленькая, красивая, стройная женщина, Аширка. Она была домохозяйкой, когда ее муж... Погиб на том же флайере, что и родители ребят. Ей было проще после трагедии, нейросеть-то у нее уже стояла. Она поддерживала детей как могла, хотя и самой было нелегко. Подойдя к бару заднего хода к служебной двери, Варлл привычно закричал. «Мара, выходи! Варлл пришел!» «Что-то ты зачастил, Варлл», — спросила Мара, Выйди из бара минуты через три после выкрика парнишки. Она внимательно рассматривала своих гостей. «Я смотрю, вы обуты, одежда выстирана, сами умытые, физиономии сытые, глазки горят. Что-то произошло? Я слыхала, что какую-то банду малолеток расстреляли. Вы как?» «Спасибо, Мара. Но у нас все хорошо», — тихо ответил Варл. «А банды нашей м -м, больше нет, это точно. Линг тут по случаю добыл фаранга». Так нам бы, это, приправки, соли и ту смесь для обработки шкурок, что ты нам раньше давала. Можно, Мар?» Она рассмеялась, потрепала обоих за чубы и ушла в бар. Вернулась минут через пять, с коробочкой вроде пенала, протянула лингу. «Я рада, что у вас все хорошо. Так что удачи вам, ребятки, и будьте осторожней. А теперь пока, мне работать надо». Мара, помахав рукой на прощание, скрылась в баре. Парни махнули рукой Маре, прощаясь. Линк положил контейнер с пряностями в рюкзак. Переглянулись и, кивнув друг другу, пошли дальше, по обычному маршруту. Так, переходя от бара к магазину, от магазина к очередному бару, выпрашивали все подряд, общаясь со всеми более или менее знакомыми. Было уже давно за полдень. Они как раз выходили к Площади Свобода, когда идущий сзади Линг негромко свистнул. Парни быстро ушли в тень под стены и, выбрав нишу поглубже, укрылись в ней, стали наблюдать. В конце Площади Свободы шагали четверо из банды Баттерла. Двоих, самых младших, Линг хорошо знал еще до катастрофы с флайером. Ши, корейской внешности, был одногодком Линга только ростом пониже на полголовы, но и худей. Суру с европейской внешностью было на год меньше, чем Лингу. Худой как жердь, казалось, что когда он шел, его качало ветром. Двое других были старше, лет по 17, и с ними Линг не общался. Сняв рюкзак и поставив бутыли с водой, посмотрев на Варрелла, он произнес, «Я пойду пообщаюсь с Ши, а ты не с места, смотри не светись». «В общем, ты знаешь, все как обычно». Варл внул, соглашаясь. Махнув рукой, Линк мелкими перебежками направился вдоль площади к бару «Котел». Там была типа нейтральная зона, где встречались парни из разных банд. Присев за широким деревом в метрах десяти от бара, стал поджидать, когда четверка доберется до заведения. Прошло 20 минут, пока они появились у бара. Двое сразу зашли, Ассур и Ши сели на ступенях у входа. Линк негромко свистнул, двое у входа повернулись в его сторону. Он махнул рукой, подзывая их. Они поднялись и направились к дереву. Подошли, остановились. Вид у них был тот еще. На лице у Ши под правым глазом синел огромный фингал почти во всю щеку. Глаз наполовину заплыл, руку он все время держал у правого бока. У Суры вид был не лучше. Лев ухо распухло. Увеличилась и имела фиолетово-желтый оттенок, да и на правую ногу он прихрамывал. э э здоров, Линг», — первым начал Ши. «Ага, здорово», — кивнул Линг. «Садитесь, поболтаем». Сур и Ши сели на землю рядом с Лингом. «Что нового слышно? Что не так?» — поинтересовался Линг. «А ты где? Вообще, где ты пропадал? Три дня тебя не видать», — спросил Сур, как-то удивленно разглядывая Линга. «И что-то ты такой чистенький, а?» «Так, Сур, подожди», — заговорил Ши. «Линк, что не так? Ты еще спрашиваешь? Ваших же всех завалили и двоих вообще порезали. Ты в курсе? А труп Ноуэра вообще исчез?» «Да, про труп Ноуэра я в курсе. И про наших тоже. Ты помнишь, я их сам искал», — просипел Линк. «Говорят, новая банда появилась, и всех, кто под них не идет, валят» продолжил Ши Батрел вообще обосрался из подвала не выходит. Вот нас послал, чтобы типа разузнать. Врубаешься? У него вообще панель поехала. Вчера, когда начало темнеть, вместе с этим дебилом Каром тёлку трубами забили насмерть от морозки. Он потёр правый бок. Сору зуб выбил. У меня вся бочина отбита, болит. Чё путёлки был и сказал, бухла купить. Так что опять упьются, шпары вонючие. Ши сплюнул, закончив монолог. Минуту подумав, спросил. «Ну ты как? Как Варл? Живой?» «Да, с Варлом все нормально. Да вообще у нас теперь норма. Нас забрала другая банда». «Что за банда? Кто такие? Это они Крет развалили. А Ноуэра куда дели?» Не удержался Сур. «Завелся», — проговорил Ши. Не, банда старая, просто они не светились раньше никогда, да и сейчас им это ни к чему. А к Ретеру не имеют отношения, да и Ноуэра не видали. Там, как в армии, все по званиям, ну и командир строгий, но справедливый. А может, меня заберут? А то этот беспредел достал. Сплюнув, проговорил с Надеждой Ши. Да я бы пошел. Опустив голову, произнес Сур упавшим голосом. Все сидели молча. Линк смотрел на парней, а те, потупив головы, уставились на желтую траву у своих ног. Посидев в тишине минут десять, Линк сказал. «Так, парни, вы это, потерпите немного, может, все и наладится. А-а. я это, пойду. До встречи, пацаны. А-а. Пока, Линк. Пока». Поднявшись, Линк отряхнул шорты и также мелкими перебежками отправился к Варллу. Добравший сказал, что нужно быстренько отсюда валить. На сегодня хватит. Но присмотреть за ними не помешает. Давай найдем более незаметное место, просипел Линк. Перейдя в один из проулков, из которого хорошо просматривалась площадь и вход в бар, прижались к стене. Сурыши снова уселись на ступенях у входа в бар. По истечении минут двадцати из бара вышли те двое. Один в руках нес ящик с бутылками, а другой маленький рюкзак, тоже явно с бутылками и пакет. Поставив груз на землю, стали что-то обсуждать. Больше ждать не было смысла, и друзья ушли. Дворами они стали быстро удаляться от площади. Зайдя в развалины, спрятались в руинах какого-то здания. Ворол остался, а Линк скрытно вернулся метров на сто назад и тоже спрятался в развалинах. Подождали где-то с полчаса, но никто так рядом не появился, и они спокойно отправились домой. Войдя в холл офиса фирмы грузоперевозок под звучным названием «Груз», сразу попал в цепки руки менеджера. Поприветствовав его, Сергей объяснил, какой груз и на какое расстояние необходимо везти. Сразу же заключили договор с почасовой оплатой, и Сергей оплатил 6 часов по 80 кредитов за час. В случае задержки нужно будет доплатить, а если вернется раньше, кредиты будут возвращены, согласно договору. Сергей по совету Вейджа, так звали менеджера, взял малую грузовую платформу. Малая — это по меркам содружества. На прямоугольной платформе с закругленным носом не было никаких консолей и выступающих частей. Вся начинка располагалась внутри, а управление осуществлялось посредством нейросети. Но так как она использовалась во Фронтире, то была доработана для управления через коммуникаторы и планшет с внешней связью. Сергей сказал, что ни разу не управлял платформой и поинтересовался. Может, фирма как-то сумеет помочь ему в этом? Вейдж связался с кем-то через нейросеть, и вскоре к Сергею подошел техник, молодой оширец лет 25, повел его на площадку, где хранились платформы предложил перевести 10 кредитов за обучение управлению платформой. Оплатив через портативный ридер, который техник носил на поясе, они приступили к самому процессу, который занял всего 15 минут. Включив на планшете внешнюю связь на поиск, Шторм определил платформу как малую грузовую платформу-перевозчик 2У, и она потребовала код доступа, который тут же ему скинул техник. После получения кода появилась надпись «Управление». ЗАН, так звали техника, показал, как закрепить планшет на перила платформы, которые на высоте метра ограждали переднюю часть платформы. Указал, где находится гибкий манипулятор, спрятанный в боковой нише, объяснил, что им управлять так же, как и самой платформой. Мест для сидения, как таковых, не было. Спереди слева было прямоугольное возвышение, метра два в длину. В нем хранился зип платформы, вот на него и сели. Сергей вставил планшет в паз-перил и нажал на надпись «Управление». На экране появилось что-то вроде джойстика, четыре стрелки и две кнопки. Стрелки вправо, влево, назад, вперед и кнопки «Зеленый "ход" и «Красная стоп». Внизу было еще две кнопки, одна с надписью «Меню». Как объяснил техник, там находилось управление освещением и другая с рисунком манипулятора. После нажатия на "ход". Платформа еле слышно загудела и поднялась на метр над поверхностью. После нажатия на стрелку вперед, платформа двинулась вперед, между стрелками появилась цифра 5, обозначавшая скорость передвижения. При нажатии вперед еще раз, скорость увеличивалась на 5, и так до 50. При нажатии назад замедлялась, при нажатии вправо-влево платформа поворачивала, При нажатии «Стоп» глушился двигатель, и платформа опускалась. Покатавшись на площадке хранения минут 10, Сергей понял, что доедет на ней куда угодно, если сильно не разгоняться. Поблагодарив Зана, Сергей, так сказать, выплыл за ворота на скорости 10. Все-таки размер внушительный — где-то 3 на 6 метров. Путь занял у Сергея около получаса. Подлетая к дому, Сергей уже держал скорость 30. Все-таки опыт вождения автомобилей и мотоцикла с сроком 70 лет чего-то стоит. Остановившись, Сергей опустил платформу, снял планшет, взял сумку, кофр, зипы и рюкзак в руки и направился внутрь убежища. Стоило Сергею опуститься на первую ступеньку, как Линг уже забирал у него сумку и рюкзак. Зайдя за Лингом в комнату, парень увидел накрытый стол и почувствовал обалденный аромат тушеного мяса. У Сергея потекли сленки. На столе стоял полный котел, из которого распространялась благоухание. Предложил парням сначала поужинать, а потом поделиться новостями. Уплетая мясо, все восхищались качеством его приготовления. Было высказано много хвалебных речей и о мясе, и о том, кто его добыл, ну и, конечно, о том, кто приготовил. Линк довольно покраснел, смущаясь. Закончив с ужином, сумев прикончить всего половину котла, довольные парни попивали сок. Сергей достал из сумки нунчаки, вручил каждому по гарнитуре связи, объяснил, что нужно сделать. Малый кофр поставил на стол, вынул три планшета, один протянул лингу. Положил шар дрона на полку, рядом поставил кофр. Так, парни, быстро переодеваемся в камуфляж и надеваем черные шапочки, ножи на пояс. «Сумки и рюкзаки с собой и на выход. По дороге все расскажете». Отдал Сергей распоряжение. Сам переоделся в технический комбез, пояс из комплекта «Штурм». На пояс ствол, запасные магазины, планшет, нож, нунчаки. Натянул балаклаву. Сунул в рюкзак коробку плазменного резака. «Ну все, мужики. Пора на дело», сказал Сергей и, улыбаясь, рявкнул. «Рядовой Лингширан. Рядовой Варл Фейт». «Ставлю задачу. Погрузиться на грузовую платформу. Приступить к выполнению задания. Бегом!» Я сказал «бегом!». Парни схватили сумки и бегом рванули на улицу. Сергей, идя за ними, выключал освещение. Выйдя на улицу, прикрыл вход в убежище. Взобравшись на платформу, поставил в крепление планшет, поднял перевозчик 2 u велел парням рассказывать о том, как прошел день и тронулся в путь. Варрелла Сергей попросил выяснить, что означают цифры при движении платформы. Роль рассказчика взял на себя Линк. Двигаясь на скорости 20, Сергей слушал рассказ Линга о новостях в районе, молча, внимательно следя за движением, так как приходилось облетать большие завалы. Линк замолчал, уставившись на Сергея. «Это точно, что напьются» переспросил Сергей, на что Линк лишь кивнул. Варл сказал, что нашел информацию, нужную Сергею, протянул ему свой планшет. Взяв планшет, парень прочел. Справка. 250 лет в Содружестве в связи со стандартизацией нормы правил была введена система измерения скорости для наземных и воздушных транспортных средств планетарного передвижения. Единица скорости стандарта Содружества ЕСС В разговорной речи используется как ЕС. Один ЕС равна длине 970 тысячных метра. Будем считать, что ЕСКО — это наш километр, — подумал про себя Сергей, а вслух сказал. «Рядовой Варл Фейт, Благодарю за работу. Рядовой Линк Ширен, Ты закончил доклад?» «Нет, старший сержант, я продолжу». Сергей кивнул, они подъезжали к берлоге кратера. Линк рассказал, что провели уборку в помещениях дома, что нашли кристалл с базой медтехник третьего ранга и о находке еще одного места, не вписывающегося в общую картину. То есть, не понял Сергей, поясни, Линк. Но там, в умывальне, на стене, Варл заметил место, которое как бы обозначено трещинами. «В общем, дома сам увидишь, ладно?» — закончил Линк. Сергей согласно кивнул и посмотрел на небо. Когда они отъезжали от убежища, небо начало хмуриться и задул легкий ветерок. А сейчас небо затянуло тучами, и дул уже приличный ветер, заметно потемнело. «Дождь обещают часа через два», — сказал Варл, смотря в планшет. «Ветер, 10-12 есок в секунду. Продлится непогода до утра». «Вот и хорошо. Сами ушедшие нам помогают. А это дорогого стоит. Ну вот, мы и прибыли». — сказал Сергей. Загнав платформу в проулок между домами у входа в брошенное убежище, Сергей опустил ее. Постояв, прислушиваясь минут пять, Сергей дал команду на мародерку. «Рядовые, ставлю задачу — приступить к разборке кроватей и погрузке их на платформу». Сам же присел на краю платформы, задумался. Чем больше сидел, тем смурнее становилось его лицо. Мальчики уже начали выносить части кроватей, когда лицо Сергея просветлело, и он встал. Решение было принято. Пока совсем не стемнело, Сергей отправил парней обследовать отхожее место кретера. Сам с помощью резака приступил к демонтажу двери в комнате кретера. За 20 минут справился, аккуратно опустил дверь на бок, прислонил к косяку. Не очень тяжелое, но килограммов 40 будет. Хотел уже вызывать парней по связи, как они вошли. Лица у них сияли. Это значило лишь одно — нашли. «Он нашел», — сказал Линк, указав подбородком на Варрола. Затем протянул ладонь, на ней лежал маленький пистолетик. «И еще это», — показал он в другой руке большой нож с черным лезвием. «Прячь, потом разберемся. Это все? Или еще что есть?» — поинтересовался Сергей, улыбаясь. «Не, это все», — ответил Варл. «Давайте продолжим разбор барахла. Как говорится, время деньги», — сказал Сергей. Вдвоем с Лингом они отнесли дверь. Варл стал выносить пластиковые ящики короба. Так, постепенно разбирая и перетаскивая, вынесли все до последнего. Была небольшая проблема со шкафами. Не столько тяжелые, сколько неудобные, но ничего, справились за два часа. Последние выносили уже с первыми каплями дождя. Проверив, как уложены вещи и кое-что поправив, Сергей отдал команду готовиться к движению. Сам отошел на середину улицы, постоял, сматриваясь в серую мглу прохладной ночи. Хорошо, что комбез не промокает. Поднес планшет к лицу, нажав на связь, и подозвал к себе Линга. Он тут же подошел, стал рядом. «Я так понял, ты уже все решил?» И Линг Валим всех, отрезал Сергей, повернувшись к Лингу и уперев в него взгляд потемневших зрачков. Серж, там же пацаны совсем. Застыл с открытым ртом Линк. Ты был там, когда меня убили. Был? Жестко произнес Сергей. Они, они там тоже были. Там на моем месте мог быть любой из них. И если бы Кретор тебе приказал, ты бы убил любого из них или они тебя. Жёстко говорил Сергей, как рубил топором, резко выдыхая. «Молчишь? Забыл, кто ты? Сейчас напомню. Малолетний бандос был, у которого не было ни грамма будущего. Вот». Здесь Сергея понесло. Незаметно для себя он перешёл на русский. Взял, блин, и стал. Таким белым и пушистым. Да фига с два ты угадал. Из говна так просто не вылазят. Долго будешь ходить и вонять вокруг. Как не отмывайся. Хорошим для всех, блин, никогда не будешь. Все, что нужно делать, это делать все для себя. Если тебе хорошо, то и тем, кто с тобой рядом, тоже хорошо. А рядом те, кто нужен тебе и кому нужен ты. Тут Сергей замолчал, поняв, что говорит по-русски. Помолчал секунд десять, продолжил уже на интере. Все, что нужно делать, это делать все для себя. Если тебе хорошо то и тем, кто с тобой рядом, тоже хорошо. А рядом те, кто нужен тебе, и кому нужен ты. Линк, пойми, волка кормят ноги и зубы. Хищник это такой. Или мы их порвем, или нас порвут. Слабый не выживает. Мы не благотворители, а такая же банда. Лишнюю кровь лить не будем, но и поблажек не получит никто. Лишние свидетели нам ни к чему. Все на. На платформу и вперед. Я все сказал. Закончил Сергей и с разбега запрыгнул на платформу, вставил планшет в держатель. Линк стал рядом, ухватившись за поручень. Что он понял для себя неизвестно. Его лицо было сосредоточенным, но не злым. Варрелла Сергей посадил рядом с собой. Приказал настроить планшет как навигатор. Отсюда до места обитания банды Батрелла Было километров 12 через развалины. А если через город и площадь, то где-то 5. «Рванем через город», — решил для себя Сергей, двинув платформу вперед. Дождь уже не капал, а лил хоть и не слишком сильно. Парни молчали. Сергей был занят управлением. Он был зол на себя за то, что не сдержался. Нужно было придавить командирским авторитетом. Приказ не обсуждается. Да и сам-то далеко не идеал», — промелькнула ехидная мыслишка. Сергей улыбнулся. «Хотя, может, так и лучше. Буду такой страшный и злой. Все-таки это неплохо. Совсем неплохо, что Линк не огрубел и не потерял сострадание окончательно. Да и я сам хорош. Явно перегнул палку. Хэ. Валим. Прям как палач какой-то. Ладно, имидж все. Жажда — ничто». Включив освещение на полную мощь, платформа медленно выбиралась из развалин. Попав, наконец, на широкие чистые улицы города, Сергей, как говорится, втопил. Сверяясь с планшетом, он гнал со скоростью 30 есов. Хлестал дождь и завывал ветер, но Сергей этого не замечал. Он гнал платформу вперед, постепенно успокаиваясь. Он был готов к любым событиям.